Глава сорок Я была потрясена появлением Абиларуса не меньше, чем всем случившимся. А особенно тем, что Император никуда не ушел. Он так и стоял возле дверей, наблюдая за нами, но ни звуком не возразил. Я обернулась, ища его, и наши с владыкой взгляды пересеклись. Сквозь дрожащие в глазах слезы я увидела, как приподнялся уголок его рта. Элрион улыбался. Высокомерно и самодовольно, как умел только он. Тогда мне все стало ясно. Он нарочно все это устроил, нарочно довел Ориона до бешенства, чтобы тот наконец-то решился на этот отчаянный шаг. Обвенчаться с ведьмой вопреки приказу владыки, нарушить законы традиции, пойти наперекор всему, что свято для даргов, и тем самым дать понять всему миру, насколько я ему дорога. Ну а Беларус? Он здесь откуда? Разве дух-хранитель может покидать стены, в которых покоятся его кости? Я непонимающе взглянула на духа. Орион тоже был ошеломлен. Кольцо, подсказал его предок, посмеиваясь. То самое. А Беларус мне подмигнул, и я поняла, о каком кольце идет речь о фамильном перстне дерейтеров. Я же после всего отдала его Ориону. Вот и сейчас черный опал сверкал на его пальце поверх перчатки. Да? наконец заговорил император, глядя на все еще колено преклоненного Ориона. Нам всем пришлось проявить чудеса терпения. Но. но зачем? Начал тот и замолк, растерянно обведя взглядом лица собравшихся. «Я тоже мало что понимала». «Затем Рейки. Раздался еще один голос, и из темноты к нам шагнул лохан Тиролеон. «Что даже владыка драконов связан с законами, которые сам написал? Он не может менять их по щелчку пальцев. А значит, не может позволить ведьме просто так жить в Ламарии, какой бы ценной она ни была. Единственное исключение, если она обвенчается с Даргом. Но ты слишком медленно думал. Пришлось тебе немного помочь». Мне вдруг стало смешно. Так вот, что все это было. Император вовсе не воспылал ко мне внезапной страстью и не собирался убивать Ориона, чтобы стать моим мужем. Он просто ему… помогал. Я сама не заметила, как стала смеяться. Сначала тихо, потом все громче и громче. Это был нервный смех, но меня никто не останавливал. Все просто ждали, пока я сама успокоюсь. Император – Эларион, Эрден – Лорейн, Лохан – Тиролион, Абеларус – И… Орион. Последний держал меня за руки. Мы оба стояли на коленях, будто молились каждый своим богам. А может, теперь уже общему богу, тому, которого мы сделали вместе и которого я носила внутри. Казалось бы, вот он, наш счастливый финал. Пора жениху подхватить невесту на руки и умчать в прекрасное завтра. Но оставалось еще проклятие змеи-богини, о котором напоминали перчатки. «Кстати», – произнес император, когда я немного затихла и только вздрагивала, давя новые приступы смеха. «У меня для вас есть свадебный подарок». Мы с Орионом удивленно глянули на него. «Что вы так смотрите?» Он выгнул бровь. «Да, я заранее подготовился. Был уверен, что рано или поздно это случится. Светлейшая Лера», — отвесила мне светский кивок, — «ваше проклятие! Вы ведь можете передать его другому, не так ли?» Что он снова задумал. Я с тревогой посмотрела на Ориона. Тот жал челюсти так, что на скулах выступили жиловки, но кивнул, чтобы я отвечала. «Просто так не могу». Прошептала я, боясь, что это очередная проверка. «Жертва должна добровольно принять эту ношу, и... мне нужна женщина». «Женщина у нас есть», – заверил император. «Генерал де Рейтер, ваше решение добровольно отказаться от Шиами все еще в силе?» Я вздрогнула всем телом. Мне вдруг стало страшно и холодно, но Орион крепче сжал мои руки, делясь своим теплом, и ни мгновения не колеблясь, твердо ответил. «Да». «И мужчина», – эхом добавила я, глядя в его глаза. — Нужен мужчина. — Он у вас будет, — хмыкнул владыка. — А насчет добровольности не беспокойтесь. Эти двое согласятся на все, лишь бы спасти свои жалкие жизни. Легкий, почти невесомый кивок императора был намного красноречивее любых слов. Аудиенция закончилась. Ларион, не оглядываясь, скрылся в дверях. Эрдон, задержавшись на мгновение, бросил на нас с быстрый, оценивающий взгляд, в котором читалось странное сочетание одобрения и усталой насмешки. А Беларус, поймав на себе мрачный взгляд Ориона, тут же исчез. растаял в сумраке, словно дымка. Только слабо вспыхнувший камень на пальце моего мужа напомнил, что дух не мог уйти далеко.